же очень известная семья. Бичер и её прадед был революционным генералом Уордом и так далее. Это вот такой довольно критический взгляд на совершенно разные вещи. Я не думаю, что конкретно здесь идет речь о расовой ситуации. Мне кажется, вообще, может быть, вот странность и несовременность этого романа в том, что российская тема, как мне кажется, может быть, я как-то его не с той стороны прочитала, она там не так резко подается, как она потом подавалась в 20 веке, скажем, да, вот тоже американской южной. школе. Здесь, например, есть Лиза, она имеет светлый цвет кожи, она красавица, ее обожает хозяйка. То есть здесь нет вот того, что было у Фолкнера потом, когда человек не неважно, какого он цвет, Если он непонятно куда принадлежит, то его судьба будет самой ужасной. А если понятно, то другая сторона к нему будет относиться самым страшным образом. Здесь, мне кажется, вот этого внутреннего расизма, который не подчиняется разуму, попросту нет. То есть это довольно упрощенный взгляд. Если люди. Мы их принимаем как людей. Значит, принимаем. Не принимаем? Ну вот, да, мы не принимаем. Мы плохие, ограниченные. Сложности, когда человек может, например, вполне широко смотреть на вещи, но быть все таки инстинктивным расистом. Вот мисофилия но она тоже проходит какой-то путь. Получается, что её отвращение все таки не такого вот инстинктивного, что ли, порядка. Это ксенофобия, это такое возвышение себя, образованные люди и те, кто ведет животный образ жизни, там, не знаю, грязные, в буквальном смысле слова, невоспитанные, не получившие основ воспитания какого-то. Вот, мне кажется, скорее там так вопрос ставится. На самом деле реакция на роман, мне кажется, очень показательной, потому что она демонстрирует то, насколько смелым был этот роман. И мне кажется, вот то, что он дают картинки, апеллируют к сентиментальности, его просто усиливают, усиливают его воздействие, во всяком случае, в данной ситуации. Во-первых, шикарная эта фраза, которая попадается буквально везде, о том, что это был бестселлер второй после Библии. Эта фраза нуждается, может быть, в комментарии в современном мире, не знаю, но это очень сильно звучит, потому что до гражданской войны религиозность в Америке была чрезвычайно распространена, и Библия была безусловным чтением для всех. Это протестантский мир, где через Библию познают Бога, а они еще и образование получали, и воспитывались на Библии. То есть Библия была чрезвычайно важным текстом и настоящим бестселлером всякого преувеличения. То есть отец семейства по вечерам собирал там семью, и он читал им Библию. знаменитое высказывание, по-моему, Холмса, где он говорит, что вот до Гражданской войны он собирал их, и они читали Библию, а после Гражданской войны они собирались и начинали открывать комиксы. Мир как бы перевернулся, наступила другая эпоха. И поэтому это очень сильная характеристика. Огромные продажи, 300 тысяч в Америке было продано, миллион, как я читала, я не проверяла эту информацию, может быть, она и не точна, но звучит шикарно. Миллион в Британии. Она действительно получила, особенно когда она выпускала сериями, отдельными эпизодами, она получила очень большую прибыль. Комментарий историка литературы Ольги Половинкиной. горит Бичер стол хижина дяди тома